Глава 29 «Что-то еще?» Откладывая папку с переданными документами на угол рабочего стола, поинтересовался Дмитрий IV. «Отрекшийся княжич Демидов, ныне Горин», — произнес Наумов. «Тебе не кажется, что я в последнее время слишком много внимания уделяю этому мальчишке?» — хмыкнул царь. «Ну, юнец умеет удивить, и в его жилах течет кровь Рюриковичей», — развел руками главный жандарм. «И чем он удивил на этот раз?» «В его команде есть целительница». «Серьезно?» Даже не пытаясь скрыть своего удивления, подался вперед Рюрикович. «И это уже не предположение или секретные сведения?» Она заявила о себе во весь голос. «Говори». В отряде Горина есть бывший сыскарь, который был не в чести у полицейских чинов в стольном граде владимире Весьма умелый малый. Прямо не знаю, как я его проглядел. Так вот, он устроил все так, что о некой барышне Бирюковой стало известно страже Демидова даже раньше, чем нам. А там и родовому целителю. Тот решил прибрать девочку к рукам и отправился за ней в Псков, где ожидалось скорое появление Горина, которого она всегда сопровождает. Результат? Брилев погиб. Помогавшие ему стражники пленены и находятся под следствием. Уже в сегодняшнем вечернем выпуске будет статья о случившемся. Причем весьма подробная и красочная. У Горина прикормлен свой репортер, весьма известный и модный барзописец некий Астахов. Грандиозный скандал гарантирован, и уж тем паче, учитывая то, что Демидов является сторонником твоей партии. Оппозиция будет усиленно раздувать шумиху, тут никаких сомнений. Что по факту гибели Брилева, с кислой миной поинтересовался царь. Его никто не заставлял отправляться на охоту и устраивать нападение в столице Великого княжества Псковского. Бирюкова, отказавшись его оживлять, была в своем праве. Тут гильдия одаренных встанет на ее сторону, причем вне зависимости от национальности, вероисповедания и противоречий. Трения в их среде являются делом внутренним, и ссоры из избы они стараются не выносить. И все же Брилев был сторонником нашей партии. Увы, но его никто не заставлял поддаваться на провокации и нарушать закон. Я вообще полагаю, что не мешало бы сделать внушение Демидову, чтобы он осадил лошадей. Как по мне, то поезд ушел, и он упустил свой шанс тихо прибрать за собой. «Хорошо, я напишу ему. Что известна о целительнице. «Девица, 19 лет от роду, по всему, видать, ученица покойного Федорова. Он скрывал ее даже от князя Кумандыкского, которому служил. Она уникум? Не похоже на то». Но как же ей тогда удалось управиться с Брилевым? Он ведь был сильный целитель. Фактор неожиданности. Никифор Авдеевич слишком уж уверился в собственных силах. Пусть и не без оснований. К слову, главная причина, от чего Бирюкова отказалась его поднимать, как раз в его силе. Никаких сомнений, что поступи она так, им там всем не поздоровалась бы, а она оказалась бы пленницей. Хотя и не факт, что Брилёву удалось бы уйти. Князь Псковский приложил бы все усилия, чтобы упокоить его. «Что собираешься делать с ней?» «Оставить там, где она есть. Похоже, ее все устраивает, и между ней и Гориным наметились романтические отношения. Просто попробуем это использовать». «Как?» Ну, «Юноша подал документы на оформление патента приватира. Активно переоборудует в трофейный дирижабль». «Начал набор бойцов и команды. Уверен, что из него получится та еще заноза, и лучше бы не для нас, а для наших противников». «На девочку будут охотиться», – с сомнением произнес царь. «Сомнительно. Она уже успела себя зарекомендовать. Скорее уж одаренные наладят с ней контакты и примут ее в гильдию как равную. Ну или почти равную. Теперь у нее есть защитник, и с этим придется считаться». Трофей она, конечно, заманчивый, но не настолько, чтобы из-за нее подвергаться чрезмерному риску. Хотя, если она оступится, то другие этот шанс не упустят. Эти целители – то еще кубло гремучих змей. «Не будь у них столько противоречий, и от них уже давно полетели бы пух и перья», – слегка развел ладони царь. «Это да. Думаешь, Горина получится использовать в интересах престола?» «Не престола, государь, а царства. «Он еще малец, но уже понятно, что во внутренней дрязги лезть не станет. А вот где на стороне – вполне». «С чего такой вывод?» «Горин не испытывает трудностей в средствах. В смысле денег ему всегда не хватает, но это результат постоянно растущих потребностей. И должен заметить, с этим он вполне справляется самостоятельно. То есть дирижабль и команда ему нужны вовсе не для заработка, а для обеспечения собственной безопасности». «Если так, то не станет ли он избегать различных авантюр?» «Нет, государь. Ему необходимо поддерживать уровень боеготовности, чтобы в случае нужды не оказаться с кучей мало на что пригодных наемников, да еще и готовых продать его. Боевой опыт и наивысшую сплоченность получают в реальных схватках. Присматривай за ним. Я собираюсь внедрить к нему в команду троих». «Одного вполне очевидного, и двоих после обработки целителя». «Не стоит упускать из виду наличие на борту одаренной. «На этот раз решил серьезно взяться за мальца?» – хмыкнул царь. «Как мне кажется, оно того стоит», – кивнув, подтвердил жандарм. «Ну что же, одобряю. Приватир, не думающий о выгоде, но заботящийся о репутации?» хм, «Я уже вижу, как смогу его использовать». «Ну, здрав, будь лютый». Войдя в комнату, поздоровался мужик лет сорока. Среднего роста, крепко сложен, с окладистой бородой, одет в кожаный реглан, галифе, но не с ушами, как у чебурашки, а во вполне себе удобные хромовые сапоги, в летном шлемофоне с очками, подпояса наружейным поясом с револьвером на левом боку и обрезом из двустволки и горизонталки на правом. В руке полевая сумка – типичный пилот-варяк, «Если ты пришел, чтобы поквитаться, то вот тебе бог, а вот порог. Никакого желания махать кулаками», – произнес я, глядя ему в глаза. «Разве тебе не нужен инструктор для молодняка?» «Ищешь работу?» – искренне удивился я, на этот раз протягивая ему кольцо с камнем. Не мог я не узнать о бивне, варяге, с которым когда-то дрался на площадке за трактиром пропеллер. Просто потому, что после той драки случилось мое двойное похищение – И чудесное освобождение из неволи. При этом принадлежность группы, вырвавшей меня из рук демидовских стражников, оставалась неизвестной, так что наемник однозначно стал предметом моего интереса. Как показала проверка, он был самым обычным пилотом, успевшим пройти через множество компаний, летая как на безнадежно устаревших этажерках, так и современных самолетах. К слову, опытный истребитель, пусть и не из самых лучших но уж точно выше среднего». «А чем не работа?» — подтирать сопли мальчишкам. Пожимая плечами, надел он кольцо с камнем. «Вот некогда мне играть в угадайку. Предпочитаю сразу знать, врут мне или говорят правду. Жаль, нельзя будет такой полезный амулет забрать с собой на перерождение. Снимает множество вопросов и серьезно облегчает жизнь». «Инструктора я искал», «Ну неужели у тебя настолько плохи дела, что ты решил искать заработок на стороне?» «Поинтересовался я». «Так выбора у меня особого нет. Не свезло мне в Пскове. Вроде и войны нет, а я остался безлошадным». «Ты не похож на зеленого юнца, живущего лишь сегодняшним днем. Неужели ничего не скопил на покупку новой машины?» «Скопил, конечно. Да только карта легла так, что за месяц потерял два истребителя». Даже в сундуки податься не с чем, весь жирок растерял, невесело улыбнулся бивень. Лихо, и не говори. Отчего же не наймешься пилотом на чужую машину? Коль скоро после летной школы молодняк не остается ни у неужели для такого ветерана не найдется что-нибудь подходящее? Это в мои-то годы ложиться под кого-то и драться за гроши? Нет уж, спасибо. Я лучше на этажерке, но на своей. Так оно куда выгодней. А ты обещаешь целых пять тысяч за хорошо выполненную работу в кратчайшие сроки. На стрижа хватит, а там обрасту жирком, если опять не приберут. На стриже выстребители? Ну, если противников выбирать с умом, то все сложится как надо. А у меня желание зарываться отбили минимум лет на 5. Рекомендации с собой? Кивая в знак того, что понял его, спросил я. «А то как же?» — хмыкнул тот. Достал из полевой сумки лётную книжку и стопку исписанных бумаг с печатями и штампами. Рекомендации из прежних мест службы. Варяги – это не только лихие бойцы, которым сам чёрт не брат. Хватает там и бюрократии. Документация сначала оседает в канцелярии отряда, а затем перекочёвывает в архив гильдии. Я принял бумаги и начал внимательно их перечитывать, сопоставляя с записями в лётной книжке. В смысле делал вид, что скрупулезно их изучаю. С моими способностями хватает одного взгляда и пары секунд, чтобы ознакомиться и осмыслить написанное. И да, изложенному там можно было верить, потому что ни один командир не станет давать необъективную оценку своему подчиненному. Это ведь может негативно сказаться уже на авторитете самого начальника, что напрямую влияет на цену найма. К слову, я поначалу как-то не задумывался об этом, решив оставить дирижаблю его название Кистень. Уж больно оно мне понравилось. Но нашлись умные люди, которые покрутили у виска подобной глупости. Носорог уже имеет определенный вес. И плевать, что я ушел из гильдии, купив патент приватира. Мой авторитет от этого ничуть не потерял, а наоборот даже поднялся. Хм... А ведь если верить бумагам, Бивинят личный пилот. Да и тот факт, что он сумел отложить деньги для покупки нового истребителя на случай потери своего, также говорит в его пользу. Но и на старуху бывает проруха. Впрочем, и о его задиристости бывшие командиры тоже не забыли упомянуть. Правда, все признавали, что на службе это не сказывалось». Задав Бивню несколько вопросов, я отпустил его, пообещав сообщить о результате в час дня пополудни. Сильно я к нему не придирался и анкетирование не проводил. «Ни к чему. Я ведь не собираюсь включать его в штат эскадрильи и «Носорога». Мне нужен инструктор, а для этого, судя по всему, он вполне годится». Отпустив его, я переговорил еще с пятью кандидатами на эту должность, но никто из них и близко не дотягивал до Бивня. Конечно, я не был уверен, что он окажется хорошим инструктором. Можно быть трижды профи, но оказаться никчемным учителем. Но тут уж пока не попробуешь, не узнаешь. Покончив с делами, я вышел из комнаты, служившей мне кабинетом. В тамбуре, являвшемся и прихожей, надел летную куртку и вышел на террасу. Она тянется вдоль всего деревянного здания с рядом дверей номеров. Эдакий мотель для летчиков. В этом и заключается преимущество частных взлетных полос. Можно проживать рядом со своим аэропланом. В водных портах в пределах города невиданная роскошь ввиду дороговизной земли. Постройка недорогая, но практичная. Умывальник, душевая и удобство в торце. Есть и банька, но она в отдельном здании, и ее нужно заказывать заблаговременно. Имеется небольшой трактир, где можно как посидеть выпить, так и просто поесть. Трудится там хозяин и его домочадцы, эдакое семейное предприятие. Не сказать, что зарабатывают великие деньги, но не бедствуют, а в этом году так и вовсе поймали удачу за хвост. номера у них и без того были забиты, как уже говорилось, это вполне удобное место для проживания пилотов. Но не все жили тут постоянно. Вот и я занял освободившееся под офицерский состав носорога. Правда, пришлось устраиваться по двое, за исключением меня, Насти и первого помощника. Справа от жилого здания вырос небольшой палаточный городок, в котором разместились мои новобранцы. Апгрейд, дирижабля, набор и обучение десантников и матросов, а там и слаживание команды носорога, что будет происходить в окрестностях Менска. На все про все я отводил не меньше трех месяцев, а потому решил устроиться компактно на окраине Менска. Эдакая прорва народа ведь должна где-то есть и проводить выходные, да и аренда земли под палаточный городок. Так что владелец летного поля будет в значительном барыше. Неподалеку имеется стрельбище, хозяин которого также был рад подобному соседству. Больше сотни человек – это неплохая прибыль, учитывая, что использовать там можно только патроны, приобретенные на месте. А стреляли мы много, очень много. У меня даже последний технарь должен был стать хорошим бойцом. Я сейчас вкладывался в собственную безопасность, а на этом экономить глупо. В этой связи у меня появилась хроническая нехватка средств, а потому как только ситуация нормализовалась, я доставил обратно на заставу семейство Лужиных, огранщика и его охранника. Наладил оборудование, благо дом не пострадал, и посадил его за работу. Думал было взять кредит, но в банке мне вежливо отказали. Абрамов и рад был бы помочь, но связываться с таким риском, что представляет собой моя деятельность, не готов. Я выставил на продажу альбатрос, однако покупателей пока нет. Да и не к спеху сейчас, если честно. Ну вот нельзя мне кататься без охраны, а поездок не избежать. Так и летаем двумя бортами, на что окружающие смотрят как на блажь. Но иначе никак». Насте необходимы регулярные медитации, из-за чего мы проводим в небе минимум по 2 часа в день. Я успел оценить, чего стоит наличие в команде одаренной, а потому не жалел на ее развитие ни своего времени, ни средств. Обосноваться всем табором на Доброходском не получится. Места там, конечно, хватает, и по завершении отбора никаких препятствий, чтобы перебраться туда, нет. За одним маленьким исключением – По окончании работы на носороге он также займет свое место на краю летного поля, а команда, прошедшая курс молодого бойца, начнет обучение непосредственно на его борту. Перегонять же дирижабль на заставу – это все равно, что махать перед быком красной тряпкой. Я бы на месте Цышковского непременно постарался уничтожить захваченное у него судно. Дирижабль, понятное дело, имеет защиту в виде артефактов, но у них есть один существенный недостаток. Амулеты, панцирь, кольчуга и кокон не расходуют силу, пока на носителя не оказывается воздействие, за исключением незначительных потерь утопазов. Артефакты же являются механическим устройством, работающим от зарядников, и защищают они ровно до того момента, пока есть заряд. Как только он иссякнет, механизм останавливается, и защита исчезает. Держать под ней судно слишком затратно, а потому уничтожить дирижабль вполне реально. Ну и зачем мне облегчать жизнь шляхтичу? К слову об отборе, он был сродни тому, что я уже проводил. Но так как пришлось прогнать слишком большое количество народа, я прибегнул к распечатке бланков и письменному анкетированию. Благодаря такому подходу удалось отсеять половину претендентов без моего участия. Правда, с оставшимися все же пришлось отработать лично. В кандидатах недостатка не было. Стоило Астахову написать об этом статью, как они потянулись даже из соседних княжеств. Носорог сегодня у всех на слуху, а веян славы и романтики. Учитывая возраст нанимаемых, желающих было предостаточно. И несмотря на изрядный отсев, удалось закрыть все необходимые специальности. «С офицерским составом также особых проблем не возникло. Я и тут сделал упор не на опытных, а на молодняк, едва прошедший аттестацию, чем мой первый помощник остался откровенно недоволен. Уж этот-то был опытным воздушным волком, полвека бороздившим небесную синь. Только я ему и не обещал легкую жизнь. Достойное жалование – это да, но уж его-то ему придется отработать сполна». К слову, Аристарх Дмитриевич в недавнем прошлом командовал ракетоносцем. Это сродни эсминцу в иных мирах. К своим 70 больше большего достигнуть в карьере не сумел, а потому после Рождества был отправлен в почетную отставку на вольное, так сказать, хлеба. На фоне систематического использования лекарей не сказать, что возраст столь уж серьезный. Но и должность достаточно скромная, а подрастающему поколению нужно как-то расти – Опять же, комплектация добровольческого флота идет за счет таких вояк. А это, в свою очередь, является резервом царя. Наконец, построить дирижабль куда проще и быстрее, чем подготовить мобилизационный резерв. Словом, выслужил свое мужик, а тут такое предложение. Приватир – это ведь, по сути, военный корабль. Ну и остался на службе Отечеству. Впрочем, сомнительно, чтобы он был рад последнему – Господа офицеры весьма предвзяты, как к полицейским чинам, так и к жандармам. К последним в особенности. Ему же пришлось дать согласие на сотрудничество. Данный факт Курасов выяснил заблаговременно. И когда офицер пришел на собеседование, я уже знал об этом. Однако подписал с ним договор без лишних разговоров. В смысле, разумеется, провел собеседование, как и с остальными кандидатами, но выбор был очевиден чему тот был откровенно удивлен, так как всячески пытался показать собственную некомпетентность. «Ага, не на того напал. Уж лучше знать, кто именно за тобой следит, чем лишний раз гадать. Хотя в том, что внедрили еще кого-то, я и не сомневался. Ну да тут Вадиму Альбертовичу и карты в руки. Ему еще и не такие ребусы по зубам. Особенно осложнять жизнь жандармам мы точно не собирались. Служба у них такая» но знать должны, так оно спокойней. А пока я заполучил отличного командира корабля, у которого есть чему поучиться, тем паче, что я сейчас усиленно прохожу обучение, чтобы выдержать экзамены на капитана. Патент мне пока выписали как владельцу носорога, но я был намерен это дело исправить и занять место в ходовой рубке на законном основании».